В тот апрельский вечер в саду ей было страшно, что она нанесла ему жестокий удар, и рану не скоро удастся залечить. Теперь же было ясно, что все тревоги оказались напрасными. Мужчины умирают и идут на корм могильным червям, но отнюдь не из-за любви. Гилберту явно не грозило скорое кончина. Он радовался жизни, был полон энергии, чистолюбивых замыслов. Нет, он не собирался зачахнуть от тоски из-за того, что какая-то девушка прекрасна, но холодна к нему. И вслушиваясь в бесконечные шутливые препирательства между ним и Филом, Аня спрашивала себя: не было ли плодом её воображения То выражение его глаз, которое увидела она, когда сказала ему, что никогда не сможет полюбить его, не было недостатка в тех, кто желал занятия освободившиеся место Гильберта. Но Аня пренебрежительно, без страха и угрызений совести, отвергла этих претендентов. Если уж ей не суждено встретить в своей жизни настоящего прекрасного принца, то в заместители его она не нуждается. Именно это с полным убеждением говорила она себе в тот серый день в парке. Неожиданно шумом и шелестом хлынул дождь на пророченный тёте Джеймсины Аня раскрыла зонтик и поспешила вниз по склону холма когда она свернула на дорогу ведущую к гавани с моря налетел неистовый порыв ветра зонтик мгновенно вывернулся наизнанку аня в отчаянии судорожно схватилась за его край и вдруг рядом с ней раздался голос простите не могу ли я предложить вам укрыться под моим зонтом Аня подняла глаза. Высокий, стройный, с незаурядной внешностью, темные, меланхолические, загадочные глаза, звучный, мелодичный, проникновенный голос. Да, тот самый, герой ее девичьих грез, стоял перед ней в оплоти. Он не мог бы более походить на ее идеал, даже если бы был... изготовлен на заказ. Спасибо, сказала она смущённо. Нам лучше поскорее добраться до той маленькой беседки возле мыса, продолжил незнакомец. Мы там сможем переждать ливень. Вряд ли дождь долго будет таким сильным. Слова были самыми обыкновенными, но что за интонации, а улыбка, которая сопровождала их, Аня почувствовала, как странно забилось вдруг её сердце. Вместе они добежали до беседки и, запыхавшиеся, сели на скамью под её гостеприимным кровом. Аня, смеясь, приподняла свой вероломный зонтик. "Когда мой зонтик выворачивается наизнанку, я бываю совершенно убеждена в греховности неодушевлённых предметов", весело сказала она. Капли дождя сверкали на её блестящих волосах. Выбившиеся из причёски завитки падали на лоб и шею. Щёки её раскраснелись, большие глаза сияли как звёзды. Её спутник смотрел на неё с восхищением. Она почувствовала, что краснеет под этим взглядом. Кто бы он мог быть? О, на лацкане его сюртука Ленточка. Цвета Редманда, белые и алые. Однако ей всегда казалось, что она знает, по крайней мере, в лицо всех редманских студентов, кроме первокурсников. Но этот утончённый молодой человек, разумеется, никак не мог быть первокурсником. Мы оба студенты Редмонта, как я вижу, сказал он с улыбкой, глядя на анину ленточку. Это должно быть вполне достаточной рекомендацией. Меня зовут Рой Гарднер. А вы та самая мисс Ширли, которая на днях прочла доклад о теннисе на заседании общества филоматов, не правда ли? Примечание. Филоматы Любомудрый от греческих слов любить и учение конец примечания да но я совершенно не помню чтобы я вас где-то видела откровенно призналась аня скажите пожалуйста на каком вы курсе у меня такое ощущение что пока не на каком Два года назад я закончил второй курс Редманды и с тех пор жил в Европе. Теперь я вернулся, чтобы закончить университет. Я тоже на третьем улыбнулась Аня. Значит, мы не только в одном университете, но даже и на одном курсе. Это примеривает меня с потери тех двух лет, что съела соранча. сказал её спутник с бесконечно многозначительным выражением в своих чудесных глаз. Дождь упорно лил добрых полчаса, но это время пронеслось незаметно. Когда тучи рассеялись и лучи бледного ноябрьского солнца брызнули наискось через гавань и сквозь сосны, Аня и её спутник вместе направились домой. К тому времени, когда они добрались до ворот домика Пати, мистер Гарднер успел попросить позволения бывать и получил его. Аня вошла в гостиную с пылающими щеками, сердце билось так, что кровь стучала в кончиках пальцев. Паленому, который вскочил к ней на колени и попытался приласкаться, был оказан весьма прохладный прием. В тот момент Аня с душой, наполнившейся романтическим трепетом, не могла уделить внимание какому-то карнаухому коту. В тот же вечер в доме Кпати была доставлена посылка для мисс Шёрли. Коробка с дюжиной великолепных роз. Фил дерзко набросилась на выпавшую из букета карточку и прочитала имя И стихотворную цитату на обороте. «Рой Гарднер!» — воскликнула она. «Ну и ну, Аня, я и не знала, что ты знакома с Роем Гарднером». «Я встретила его сегодня в парке во время дождя», — поспешила объяснить Аня. «Ветер вывернул мой зонтик, а он пришел мне на помощь». «О-о-о!» — Фил с любопытством вгляделась в Аня на лицо. И неужели это чрезвычайно банальное происшествие может служить основанием для того, чтобы он присылал вам дюжины розы на длинных стеблях вместе с очень сентиментальными стишками? Или для того, чтобы мы заливались божественно прекрасным румянцем, когда смотрим на его записку: "О, королева Анна, вас выдаёт ваше лицо"? Не говори глупостей, Фил. Ты знаешь мистера Гарднера? Я встречала двух его сестёр и слышала о нём самом, как слышал любой светский человек в Кингс-порте. Гарднеры принадлежат к числу самых богатых и аристократических, сененосных семейств. Рой восхитительно красив и умен. Два года назад здоровье его матери заметно пошатнулось, и он был вынужден оставить университет и выехать с ней за границу. Отец его умер. Для него, вероятно, необходимость бросить учебу была большим разочарованием. Но, говорят, он вел себя в этих обстоятельствах очень мило и совсем не роптал. «О-ля-ля, Аня, пахнет романом!» Я почти завидую тебе, но не совсем. Рой Гарднер это всё же не Джонас. Дурочка, снисходительно сказала Аня. Но в ту ночь она долго лежала без сна. Да ей не хотелось засыпать. Её фантазии были куда более пленительны, чем любые видения царства снов. Пришёл ли наконец настоящий принц? Вспоминая те чудесные глаза, что вглядывались так глубоко в её собственные, Аня была склонна поверить, что пришёл. Глава 26. Появление Кристины. В домике Пати девушки собирались на приём, который по традиции устраивали в феврале третьекурсники для четверокурсников. Аня с удовлетворением рассматривала своё отражение в зеркале голубой комнаты. В этот день на ней был особенно красивый наряд. Первоначально он представлял собой всего лишь простое шифоновое платье на чехле из кремового шёлка. Но Фил настояла на том, чтобы взять его с собой в Боленброк на рождественские каникулы. И вышла крошечные розовые бутоны по всему шифону. Руки у Фил были золотые, и результатом её трудов оказался наряд, ставший предметом зависти всех редмонских девушек. Даже Элли Бун чье платья были выписаны из Парижа неизменно пожирала глазами эту розовую фантазию всякий раз, когда Аня следовала вверх по главной лестнице Редмонда в своём новом платье. Аня пыталась решить, к лицу ли ей вколотая волосы белая орхидея. Орхидея прислал ей к этому приёму Рой Гарднер. И она знала, что ни у одной девушки в Редмонде не будет таких цветов в этот вечер. Вошедшая в комнату Фил остановила на Ане восхищённый взгляд. Аня, сегодня без сомнения твой черед быть красавицей. На девяти вечеринках из десяти я легко могу превзойти тебя очарованием. Но на десятой ты неожиданно расцветаешь и затмеваешь меня. Как это тебе удаётся? Это просто платье, дорогая. Хорошенькие пёрышки. О нет. В последний раз, когда ты вспыхнула такой удивительной яркой красотой, на тебе была старая синяя блуза из шерстяной фланели, та, которую тебе шила миссис Лин. Если Рой ещё не потерял голову от тебя, это непременно случится с ним сегодня. Но орхидеи в твоём наряде мне не нравятся. Нет, это не зависть, орхидеи не вписываются в твой облик. Они слишком экзотичные, слишком тропические, слишком вызывающие. Хотя бы уже волосы их не вкалывалы. Хорошо, не буду. Надо признаться, что и сама я не люблю орхидеи. Для меня они какие-то чужие. Рой не часто присылает их. Он знает, что я люблю цветы, с которыми могла бы жить, а орхидеи цветы, с которыми можно лишь ходить в гости. А мне Джонас прислал к этому вечеру прелестные розовые бутоны. Но сам он не приедет. Он сказал, что должен проводить сегодня молитвенное собрание в бедном квартале. Я думаю, он просто не захотел приехать. Ах, Аня, я ужасно боюсь, что он меня ни капельки не любит. И я все пытаюсь решить, что мне делать? Зачахнуть от горя и умереть? Или продолжить учебу, получить степень бакалавра и стать благоразумной и полезной особой? Стать благоразумной и полезной ты, Фиил, всё равно не сможешь. Так что лучше зачахни и умри, сказала Аня без всякого сочувствия. Бессердечная ты, Аня. Глупая, Фиил. Ты же отлично знаешь, что Джонас любит тебя. Но он не хочет сказать мне об этом. И я не могу заставить его сказать. Он производит впечатление Влюблённого это я признаю. Но то, что говорят одни лишь глаза, не может служить достаточным основанием для того, чтобы начинать вышивать салфеточки и делать мережку на скатерти. Я не хочу браться за эту приятную работу, пока не буду по-настоящему помолвлена. Я боюсь искушать судьбу.